481. Напряжение страшное, но все нам на пользу. Не верят, но ждут. Все ждут. Можете в него, в будущее, вступить незапятнанными. Ободрите сознательно ждущих. Рука ведущая непреклонна. План, владык, выполняется неуклонно в основах. Подробности шлаком подобны быть могут. Явите терпение перед кульмом. Счастье идет. Уявляю у божества тупорылых на непонимании будущего, которое они творят ныне своими руками, не ведая сами того. Истинно все, и друзья, и враги служат великому плану, ибо вся цепь причины следствий видна нам, но не им. Смотрите поверх очевидности плотной, умейте факт вдвинуть в будущее, чтобы понять его действительное значение в настоящем. Исполнители воли космической – все и все, даже ветры послушны, послушны стихии. Мощь иерархии недооценивается даже знающими. Куриная очевидность закрывает величие плана. Для куриц – курятник, но не вершины, с которых видны дали, а не для орлов. Живите пульсацией плана владыки и войдите в него. Так сможете понять будущее и стать участником его в жизни. 482. Поражение сатаны, когда-то великого духа, свидетельством служит того, что даже такая гигантская воля – ничто перед мощью иерархии света. Он преградой стал перед возможностью осуществления великого плана и был уничтожен. Ошибкою будет предполагать, что кто-нибудь или что-нибудь может его выполнение остановить. Препятствующее и противоборствующее ему – неизменно упускают из виду другие пути осуществления, неусматриваемые ими. И в то время, когда все их внимание и энергия сосредоточены в пункте противодействия, осуществление предуказанного свободно идет по неусмотренному врагами направлению. Потому сторонники тьмы и защитники уходящего мира терпят поражение неизменно во всем. Как было уже сказано, их машина работает – на холостой ход, то есть впустую. И замыслы, и хитроспретения их рушатся, как карточные домики одно за другим. Звезды дали лучшей стране рук лучшей, и кто же в силах парализовать мощь космических лучей, ткущих карму планеты и ее народов? Сила лучей, кующих эволюцию мира, сосредоточивается в новых местах и магнитно влечет в орбиту их уявления новые энергии и духов, предназначенных выполнить задание космической воли. Строители нового мира воплощаются в новой стране. Сочетание звездных лучей, космической воли и воли лучших представителей человечества с волей владыки создает те условия непреложности осуществления великого плана, с которыми не под силу бороться обычной человеческой воле и темным во главе с еще остающимися и пока не уничтоженными иерофантами зла. Но дни их сочтены. И сочтены дни противодействия плану. Оно допускалось по принципу тактики адверса, дабы новые силы свои на нем могло укрепить и, укрепившись, раздавить темное противоборство. Сужденное сбудется к сроку. Если гуру и матерь ушли, значит сроки еще не наступили. Но очень открытая зорка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 Равновесие и спокойствие напряженное, так будем мыслить, надо дать напряжение спокойствия, напряжение равновесия, напряжение устремленности и напряжение скорости продвижения. Неуравновесие в момент напряжения будет пожирателем огненной силы, потому утверждаю, спокойствие напряженное, мощь сдержанности, мощь сдерживаемой и обузданной энергии огни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 Происходит исключительно только потому, что обычно при этом нарушается и равновесие, и это последнее обстоятельство и вызывает болезненную реакцию нервной системы и ощущение опустошенности. Напряжение при условии сохранения полного спокойствия этого не дает, наоборот, будет ощущаться могучий приток силы. Полюбите напряжение пламенное, это тот же путь огня. Все нарушающее его надо отбросить. Начните с малых напряжений, удерживая сознание в требуемых рамках сдержанности и равновесия. Понимание того, что иначе не пройти, даст нужный импульс для утверждения этого качества. Чем спокойнее капитан корабля во время самой опасной бури, тем увереннее проведет он корабль и тем успешнее будет борьба его со стихиями.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 485. Ноябрь 5. Напряжение, каково бы оно ни было, не будет изнашивать нервов, если воля-контроль непрерывен, изнашивает несдержанность. Спокойствие есть концентрация силы даже во время действия, и сдержанная сила растет в напряжении, аккумулируясь в нуклеус, но не растрачиваясь, и не обессиливая того, кто утвердил свою власть и контроль над нею. Явление исчерпанности не допускается ни при каких условиях, равно как и действия вызываемое условностями или желанием астрала явить ложный вид духа. Нет явления более унизительного, нежели это последнее, ибо утрачивается достоинство духа и паяц выдвигает лик свой, на первое место заслоняя собою истинный лик духа. Результатом такого унижения будет всегда ущерб – и потеря именно того, ради чего кривлялся паяц. Достоинство Духа умейте хранить во всяких условиях жизни. Это тоже сила себя сознающая и не уступающая ничему, и не теряющая себя ни перед какими воображаемыми требованиями момента. А ваше достоинство при всех обстоятельствах, если только вы сами властной рукой наденете напаяться на мордник». Если вы знали, сколько огненной силы теряете в моменты постыдной слабости, ничем не вызываемой, кроме как страхом, угодливостью и желанием не быть, но казаться, разложите явление на части и увидите всю унизительную сущность его, когда униженным лбом и рабской угодливостью или питанием Пытается человек променять достоинство духа на сомнительные преимущества людского мнения и благорасположения. Не надейтесь на сынов человеческих. У вас один заступник, защитник, заботник и охранитель, владыка. Чего же униженно в людях искать? И где они были, ради кого унижаете вы себя, когда вам угрожала опасность, или трудно вам было, или вы были одни в испытаниях тяжких? Униженное лепетание родит лишь презрение в тех, к кому обращено, а также и кривлянье паяться. С ним надо покончить. Улыбку слабости считайте ущербом для духа, домогательство чьего-то расположения или заискивания – падением. Лепетание позором, улыбку гримасу черепа – уступкой лукавым рукам. Довольно попрание собственной силы, пятую собственной слабости, невежества и искательства. Разве может унижаться герой или воин света в ужимках духа или припадках разнузданности бояться? Его уявлением надо положить конец. С ним в себе надо быть беспощадным, суровым и решительным. Не имеет он оправдания действий своих. Явление уничтожающее достоинство духа должно быть вырвано с корнем. Без малейшего промедления или жалости. Ущерб слишком велик. Можете ли уважать или почитать человека на ваших глазах, унижающего себя яро? И каковы же вы в своих собственных глазах в моменты такого падения? Ведь если вы сами себя не уважаете, то чего же можете требовать от людей, и как поручу что-либо тому, кто достоинство духа не сохранил, и как подошедшие будут смотреть на унизившего дух свой, и кто подойдет через растерявшего силу своего магнита на потворство бояться, Довольно невежество. Позору – конец. 486. Ощущение верно. Токи антагонистические все чаще и чаще начинают сменяться токами благоприятными, С течением времени они прекратятся вовсе. От них зависит и здоровье, и состояние духа, и общее положение вещей в мире. Тьма во всех видах идет на ущерб. Прогрессия ускорение ее ухода будет усиливаться неизменно. Близкие сдвиги великие, а так как происходят они в сознании масс, то контроль внешних воздействий со стороны людей невозможен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 Улицу вашу готовьте для праздника Духа. Светло будущее и близко. 487. Ноябрь 6. Великая индивидуальность, воплощаясь на земле в разные эпохи, облекается в разные одеяния и носит разные имена.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 Глухи и слепы земляне к пониманию тайны, также и грядущий владыка Майтрая нуждается в провозвестниках огненных, могущих объяснить величие прихода и значение его для судеб человеческих. Приход совершится на сломе двух юг Кали, уходящий, и Сатья, наступающий. На целую югу должен насытить идущий владыка сознание человечества новым заветом жизни.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 Истинно новая эра идет, освобождающее человечество от всех видов духовного рабства и от всех видов рабства вообще. Свободным от оков прошлого вступит человек в новую огненную эпоху. Ближайшие свет нового учения сделают людям доступным. Миссия их велика. Кто же, как не они, помогут людям к Владыке прийти, и путь людям укажет, по которому сами прошли, где они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 Труден ваш путь ибо темно, но отмечен достижениями. Плодоносен он яра окажется вдруг, когда великое время настанет. Так напутствует учитель идущих к нему в преддверии грядущего часа.